Глава восемнадцатая. Но встречи не получилось. Узнав о смерти Вадима, Нелли, прихватив с собой Дину, в воскресенье утром помчалась в больницу Кариня, после чего потолки в палате этажом ниже пришлось белить, дабы скрыть следы глобального потопа, по сравнению с которым хлюпанье мантмуазели Осенева и Красич выглядели жалким дилетантством. Кавказский темперамент Нелли Симонян объяснял ее шумное горе, сопровождаемое жалобными причитаниями, но и неженка как не отставала. В ее хрупком теле имелись на удивление работоспособные слезные железы, бесперебойно выдававшие продукцию. Зато, как потом рассказывала подруге, присутствующая при этом Лена, Динка ни разу не хлопнулась в обморок, отвлекая на себя внимание врачей. Она просто безостановочно плакала, комкая в руках насквозь промокший носовой платок. Путырчик и Марченко помогали родственникам Вадима с организацией похорон, хотя особой нужды в их присутствии там не было. Сотрудники фирмы Плужниковых справились бы и сами. Но пара мужиков на машине лишней в любом случае не была, поскольку родителям Вадима стало совсем плохо. Как бывает всегда, когда внезапная смерть вырывает из жизни молодого, сильного, полного планов на будущее человека. Да еще такая страшная смерть. Конечно, подробности аварии родителям решено было не сообщать. Зачем им знать, что это произошло не случайно, а по злобному умыслу какого-то урода. Потом были похороны, были слезы, было горе. И расследование преступления, не принесшее пока особых результатов. В машине, как и предполагала Лана, все возможные следы убийцы были уничтожены огнем. Найти хоть одного свидетеля, видевшего, кто подрезал тормозной шланг в джипе Плужникова, не удалось. Хотя автомобиль стоял во дворе дома, где жили Ирина и Вадим. Ночь была дождливая, все поздние гуляки, включая бомжей, попрятались по норам. Даже собачники в такую погоду не задерживаются на улице со своими питомцами. А пару кустов и домой. Звонили Ирине в тот день с мобильного телефона, украденного накануне у какого-то разява в гипермаркете, после чего аппарат выбросили в ближайшую урну. Удалось определить место, откуда был сделан звонок. Та же улица, на которой произошла авария. А это могло означать только одно – убийца был там. Скорее всего, это он сидел в том самом подрезавшем плужниково запорожце. Подгадил, быстренько скрылся в ближайшей подворотне, а потом выполз полюбоваться на дело своих рук и больного разума. Во дворе дома, неподалеку от места аварии, действительно нашли угнанный утром того дня старенький запорожец. Но нашли только через неделю, когда хозяин антикварного авто, выкарабкавшись из очередного запоя, сообщил об угоне, причем выяснилось, что у него пропали и ключи от этой ржавой коробки. «Само собой, и на рулевом колесе, и на панели, и на ручке переключения передач отпечатки пальцев были». Вот только принадлежали эти отпечатки владельцу Запорожца, Макроносову Эдуарду Владленовичу. Эксперты-криминалисты облазили каждый обшарпанный сантиметр сомнительного средства передвижения, но, увы, безрезультатно. Преступник не оставил ни личной визитки, ни записки с адресом, ни самого завалявшегося медицинского рецепта с указанием имени и фамилии. В общем, ничего, что обычно находят мудрые опытные эксперты в телесериалах. Прошел почти месяц с момента гибели Вадима, но обнаружить хоть какие-нибудь зацепки не удавалось. Несмотря на то, что над этим трудились не только представители органов правопорядка, землю носом рыли и сотрудники охранной фирмы Плужниковых, консультировал которых Матвей Кравцов. Почему Кравцов лично занялся этим, несмотря на загруженность по основному месту работы? Здесь, как поняла Лана, проклюнулся и набирал силы робкий поначалу росток личного интереса. Кравцов, от которого в годы его постоянных спецназовских командировок ушла жена, забрав с собой сына, к женщинам с тех пор имел чисто потребительский интерес. Нет, он вовсе не видел всех, без исключения дам, гнусными предательницами, не способными на верность и преданность. Среди его друзей и знакомых было много счастливых пар, но себя считал привитым от излишней доверчивости, убедив, что в его возрасте аж 42 года. Найти вторую половинку невозможно. Да и зачем? Ему и так вполне комфортно. Вот только... Лана видела, с какой тоской Матвей смотрит иногда на счастливых пап с сыновьями, идущих на футбол, горячо споривших о чем-то в магазине рыбацких принадлежностей или с хохотом отбирающих друг у друга одну на двоих пачку мороженого. Сына Кравцов не видел с тех пор, как от него ушла жена. Она быстренько выскочила замуж за состоятельного пузанчика и, отправив мальчика учиться в Англию, с комфортом проводила жизнь. Куда проводила? Ну, в салоны красоты, в массажные салоны, фитнес-клубы, да мало ли мест, выматывающих слабую женщину до потери пульса и совести Школа в Англии была закрытой. Руководство учебного заведения специально предупредили, и все попытки Матвея увидеться или хотя бы поговорить с сыном утыкались в железобетонное но. Вот так и жил Матвей Кравцов, начальник службы безопасности строительного холдинга, полностью сосредоточившись на работе, забив на личную жизнь. Пока, разбираясь с обстоятельствами гибели, хорошего мужика, с которым был знаком, пусть и шапочно, не встретил Ирину, его вдову, и не поразился степени ее отчаяния и силы духа. Умирая от горя, Ирина, тем не менее, не превратилась в вечно ноющую медузу, нет, она загнала боль глубоко вовнутрь и сконцентрировалась на розыске убийцы ее мужа. И, само собой, рада была помощи такого профи, как Кравцов. Но не удавалось найти ни малейшей зацепки, ничего, что могло хотя бы намекнуть на мотив преступления. Все дела, которые вел Вадим в своей фирме, были абсолютно прозрачными. Плужников никогда не ввязывался в откровенно криминальные разборки, какие бы деньги ему ни предлагали. Что-то личное. Ирина, пусть и была абсолютно уверена в муже, все же поручила своим сотрудникам собрать всю возможную информацию по этому поводу. Но все свидетельствовало о том, что Вадим никаких связей на стороне не имел. Память мобильного телефона, электронная почта – ничего. В смысле, ничего порочащего ее мужа. В последние годы в жизни Вадима Плужникова была только одна любимая женщина – его жена. Тупик. в котором мы топтались сегодня, спустя четыре недели после гибели Вадима, все собравшиеся на просторной кухне Плужниковых. А собрались там Ирина, Матвей, Лена Осенева и Лана с Кириллом. Причем произошло это как-то спонтанно. У всех присутствующих были разные планы на этот субботний вечер – Кирилл готовил Лане какой-то сюрприз. Причем подготовка эта проходила вот уже почти месяц. Загадочное лицо, прерывающееся при ее появлении телефонные разговоры, какие-то бумаги с хихиканьем рассыпавшиеся на полу в самый неподходящий момент и заставляющие мужчину торопливо сгребать их в кучу... «Зрело нечто грандиозное». И вроде бы, наконец, созрело. Во всяком случае, Кирилл попросил Лану ничего на субботу не планировать. Но днём ему позвонили на мобильный и сообщили что-то не очень приятное. Ни катастрофическое, нет. Иначе взрывоопасный господин Витки не ограничился бы громкими воплями за плотно прикрытой двери спальни. Судя по обрывкам долетавших до гостиной фраз, ближайшие перспективы звонившего радужными боками не переливались. «Случилось что-то несимпатичное?» поинтересовалась Лана, когда из спальни вылетел пыхтящий от возмущения паровоз Кирилл Витки: «У тебя дым не только из ушей идет, он из всех отверстий со свистом». «И ничего не со свистом», – проворчал Кирилл с размаху, плюхаясь на диван рядом с девушкой. «Просто иногда степень кретинизма отдельных особей превышает все разумные пределы. Один дебил недопонял, другой олигофренд перепутал, третий идиот побоялся уточнить, и в итоге мы сегодня сидим дома и смотрим телевизор». «Ну и пусть!» – мурлыкнула Лана, запустив руку под свитер своего мужчины, легонько проведя ногтями по мускулистому животу. Помимо телевизора, дома можно заняться чем-то гораздо более привлекательным. «А, кстати, почему ты набрал штат пациентов из психушки? На них что, налоговый льготы положены?» «Какие еще пациенты?» Кирилл куснул розовую мочку маленького ушка, мгновенно забыв обо всем на свете. «Но ты же только что перечислил. Дебил, олигофрен, идиот. И, кажется, кретин еще был». «Это у них не диагноз, это состояние души. Иди ко мне». После этого тему пришлось сменить. А где-то около пяти позвонила Оснева. «Ланка, привет. Муж дома?» «Ну, он пока не муж, но дома». «Это формальности. Вы не хотите сегодня на день рождения сходить?» «Кому вдруг так спонтанно?» «Да я совершенно случайно вспомнила, совсем закрутилась тут с этим кошмаром. У Ирины Плужниковой сегодня день рождения. Я позвонила поздравить, а у нее Матвей Кравцов сидит. Представляешь?» «Давно уже представляю», — улыбнулась Лана. «Но мы-то тут при чем? А при том, Ира не собиралась праздновать, сама, понимаешь, нет настроения. Но слово за слово заговорили о результатах следствия, потом о случившемся, и вдруг она сама предложила позвать вас в гости. Поговорить хочет я, и Кирилл рассказывала о его способностях. Трипуха! Ну а что тут такого? Ирка сейчас за любую соломинку ухватиться готова, лишь бы найти убийцу, разобраться, что к чему. Да и Матвей ей насвистел о способностях нового босса предостаточно. Расхвалил твоего суженного. В общем, на зовут на поболтать, но, думаю, цветы захватить надо. Да, так вы как? Свободны? А то я тут распинаюсь, а вы, может, уже в дверях нетерпеливо топчетесь и убегаете куда. А вот знаешь, Лана подмигнула разнежившимся на диване Кириллу. Совершенно случайно мы сегодня оказались свободны. Так что говори, где встречаемся.